Малин. Мы слышим стук от падения, и сразу за ним треск, словно кто-то пнул ногой куст. Андрей сжимает мое плечо и шепчет. «Черт! Кто-то упал со скалы!» «С эти ступан?» «Да, мне кажется, я видел, как кто-то летит вниз». «Боже мой! Падение с такой высоты не пережить!» «Мы бежим к скале!» «А тот парень...» Тяжело дыша, спрашивает Андреас: "Твой кузен Магнус? Не знаю, что он делает в лесу. Он не опасен. Можем поговорить с ним позже". "Уверена?" "Я думаю о Магнусе, о его неуклюжем теле, о толстых красных губах, об опущенном взгляде, когда пытаешься с ним поговорить. Он и мухи не обидит", повторяю я. Мы бежим между елками в сторону горы, взметая ногами снежные вихри. Тело лежит поверх низких зарослей у подножия крутой скалы. Ноги неестественно согнуты. Сучок торчит из ноги на уровне колена. Ступня повернута так, что мне видно желтую резиновую подошву ботинка. Посередине подошвы рисунок в виде пятиконечной звезды. Она выглядит точно как та звезда в отпечатке подошвы на мамином крыльце. Я понимаю, что это важно, но от шока не в состоянии построить логическую цепочку. В этот момент я еще не осознаю всей важности этой информации. «Дьявол!» – восклицает Андреас, резко останавливаясь. «Черт!» Я обвожу взглядом контуры невысокого худого человека в снегу. Отмечаю старомодную куртку, шапку с сердечком, подаренную мамой на прошлое Рождество, светоотражатель в форме совы, свисающей на шнурке из кармана. Взгляд останавливается на сучке, торчащем из термоштанов. Я не сразу понимаю, что это такое. Это не ветка, это кость. Я отворачиваюсь в сторону, потому что меня тошнит. Но только сотрясаюсь от судорог и сплевываю желчь. Малин зовет Андреас, она жива. Я беру горсть снега и вытираю губы, поворачиваю себе гук к Маргарете. Это моя тетя, шепчу я со слезами на глазах. У Андреаса отвисает челюсть. Что? Твоя тетя? Мать Магнуса? Что она тут делает? Я молчу. «Побудь с ней, я вызову скорую». Я киваю и опускаюсь на корточки рядом с Маргаретой. Снимаю варежку, нащупываю пульс на шее. Вспоминаю, чему меня учили на курсах оказания первой помощи. Маргарета открывает глаза и смотрит на меня. Губы беззвучно шепчут. «Малин!» Я глажу ее по щеке, стараюсь оставаться спокойной и не впадать в панику. Маргарета. Она всегда была рядом, как Урумберг, и я принимала ее как нечто само собой разумеющееся. Ее, Магнуса, маму. Мою единственную семью. Неужели я ее потеряю? Не двигайся, прошу я гладя тетю по щеке. Мы вызвали скорую. Маргарета снова открывает рот, но вместо слов из него вырывается пузырящаяся кровь и стекает на снег. Она кашляет. Шшш! шепчу я. Какого черта ты делала на скале? Маргарета закрывает глаза. Слезы льются из глаз. Я утираю их тыльной стороной ладони. Малин! Шепчет она и шевелит головой и добавляет, едва слышно, «Прости!» «Прости? О чем она?» Она снова кашляет и сплевывает кровь на снег. «Тихо! Лежи спокойно!» Я слышу, как Андреас говорит с кем-то на расстоянии, но не разбираю слов. Или мой мозг не в состоянии истолковать их значение. Наконец он возвращается. Опускается на корточке рядом, кладет руку мне на плечо, смотрит на Маргарету. «Они едут, лучше ее не трогать», — я киваю. «Что она делала там наверху?» — спрашивает он. «Не знаю». Я глажу Маргарету по щеке, кожа холодная, шершавая. Маргарета открывает глаза и смотрит на меня. В мозгу бьется одна мысль, заслоняющая все остальные Не умирай, ради бога, ты нужна маме и Магнусу. Рядом раздаются шаги. Они уже здесь? Спрашиваю я. Нет, это кто-то другой, отвечает Андреас. Шаги приближаются, и из лесу выходят двое женщина и мальчик. У мальчика рана на щеке и весь подбородок в крови. Я не сразу понимаю, кто это. Это Ханне и Джейк Ульсон. Сын Стефана Ульсона. Я помню страх в его глазах, когда видела его в последний раз. Мы забирали его отца на допрос. Джейк указывает на Маргарету и открывает рот, словно чтобы что-то сказать. Но изо рта не доносится ни звука. Он так и стоит с открытым ртом, словно немой. Ханни кивает. Она знает, что Джейк хочет сказать. Она... Пыталась нас убить, говорит Ханне, показывая на Маргарету. Я качаю головой и невольно улыбаюсь. Нет, отвечаю, этого не может быть. Андреа складет руку мне на плечо. Погоди, Малин, говорит он, поворачиваясь к Ханне. Что произошло? Ханни неуверенно смотрит на Джейка в поисках поддержки. Она столкнула его. Ханни показывает на Джейка. Столкнула его со скалы, продолжает она с таким видом, словно ей самой трудно поверить в то, что она говорит. «Маргарета?» – удивляюсь я. «Это какая-то ошибка. Зачем ей?» «Тихо, Малин», – отрезает Андреас с неожиданной строгостью в голосе. «Но…» – возражаю я. «Почему ты говоришь, что Маргарета столкнула тебя со скалы? Ты же здесь!» Джейк поднимает на меня глаза, темные и ничего не выражающие. Опускает руку и сжимает что-то, свисающее из-под куртки. Это горсть розовой пряжи. Длинные розовые нити свисают между пальцами. Он смотрит на меня и хмурит брови. «Свитер», — говорит он, — «за все цепляется». «Он зацепился за ветку в метре от края», — поясняет Ханне. «Мне удалось затащить его обратно. Если бы не кофта...» Ханни замолкает. «Они убили того полицейского...» Тихо продолжает Джейк, кивая на Маргарету. «И держали длинноволосую женщину в в подвале. Я качаю головой и поднимаюсь на ноги. Лес вращается вокруг меня, тошнота возвращается. Я больше не чувствую холода. Напротив, меня бросает в жар». На висках и затылке выступает пот. «Нет!» – восклицаю я. «Вы должно быть...» «Это невозможно!» Это так абсурдно, что я начинаю смеяться, но грудь сжимает словно в тисках, кончики пальцев покалывает от недостатка кислорода. Джейк с Ханни смотрят на меня. «Откуда тебе это известно?» – спрашивает Андреас у Джейка. «Она...» Джейк колеблется, сомневается, но, наконец, отвечает. Ханни мне рассказала». «Это так, Ханне?» – спрашивает Андреас. Ханни неуверенно смотрит на нас. Взгляд мечется между мной и Андреасом. Она поднимает руку и поправляет капюшон. «Да». «Нет». «Нет». «Да, я так думаю». «В этот момент из леса выбегает человек». «Магнус». Он набрасывается на Ханне и бьет ее чем-то по голове, мне кажется камнем. Я слышу глухой стук от удара. Ханне визжит тонким голосом, как раненый зверь. Андреас реагирует незамедлительно. Он бросается на Магнуса и пытается схватить его за руки. Но Магнус слишком силен, его так просто не остановить. Он поднимает камень и бьет Ханне по голове снова и снова. Я стою как парализованная, не могу пошевелиться, не могу закричать, не могу думать, не могу понять, что происходит у меня перед глазами. Моя тетя, больная семидесятилетняя старушка, лежит раненая на снегу. Мой слабоумный кузен пытается убить Ханни, но тут подбегает Джейк с большим суком в руках, он замахивается и бьет Магнуса по голове. Сук с грохотом обрушивается на голову Магнусу. Тот заваливается на бок и затихает. Андреас хватает его за руки и нацепляет наручники. Потом встречается со мной взглядом. «Черт бы тебя побрал, Малин! Ты собиралась так и стоять и смотреть, как он убивает Ханне? Что у тебя в голове?» Андреас подходит к Ханне, усаживает ее на снегу, Стаскивает капюшон и проводит пальцами по голове. Седые волосы все в липкой крови. «Ай!» – пищит Ханне. «Вроде неглубокие раны», – говорит Андреас с облегчением. Потом опускается на снег и закрывает лицо руками. «Прости», – говорю я. Андреас не отвечает, только качает головой взад-вперед. «Прости», – повторяю я.